Так или иначе, провозглашен был столь страшный для многих принцип принудительного отчуждения. Первым последствием издания аграрной декларации было крупное столкновение между государственным объединением и национальным центром. Я уехал в Чечню, а декларация не появлялась в печати целую неделю. Задержка, по-видимому, произошла потому, что в это время В совместном заседании обеих групп шел горячий спор о целесообразности и своевременности издания декларации. Совет государственного объединения устами главным образом Кривошейна доказывал неправильно усиливать вновь рознь в антибольшевистском лагере, где и без того элементы мщения играют большую и фатальную роль. Одни будут обвинять власть в демагогии, в стремлении их ущемить в угоду демократическим течениям, будут доказывать антигосударственность и экономическую нецелесообразность, меры, которую будут считать направленной против их классовых и личных интересов. А так как влияние этих элементов в армии и чиновничестве значительно, то последствием будет будирование против власти в лагере, на которое она вынуждена опираться. С другой стороны, официальный документ, который не может обещать больше, чем уже дано большевистским декретом о земле, дает оружие для агитации и пропаганды с левой стороны, социал-революционеров и тайных агентов-большевиков. Представители национального центра возражали, что с одними офицерами воевать больше нельзя, что нужно привлечь на свою сторону солдата или сделать его, по крайней мере, невраждебным. Необходимо немедленно парализовать агитацию, которую ведут большевики, будто новая власть идет восстанавливать старый режим, возвращать земли помещикам, мстить и наказывать. Наконец, что нужны доверие и поддержка европейских демократий. Обе стороны не пришли к соглашению и расстались еще большими врагами. Появление аграрной декларации усилило те настроения, которые были созданы подготовительной борьбой. Так, например, газета «Великая Россия», руководимая тогда Львовым, После бурного заседания редакционной коллегии, на котором обсуждалось отношение к декларации, в конце концов напечатала ее в рубрике «Текущих дел», в особом совещании, без всяких сопроводительных комментариев. Сильно и убежденно высказался тогда Родзянка, остерегавший меня от опасного шага издания земельного закона Моей единоличной властью. «Я отлично отдаю себе отчет, — писал он мне, — Что земледельческий крестьянский класс в России Должен быть наделен землей За счет крупного землевладения. Но нельзя признать право За случайно собранным особым совещанием Предвосхищать право неизбежного будущего учредительного собрания, которое одно только вправе коснуться наиважнейшего права каждого гражданина – права собственности. Связанные с законопроектом сложные финансовые меры могут вызвать окончательное расстройство в наших поколебленных финансах. Наконец, если законодательство, касающееся земельной реформы, пойдет по такому пути, то неизбежно окажется, что армия ваша, адмирала Колчака, генерала Юденича, Северная и другие, могут его разрешить на различных основаниях. И тогда в этом жгучем, наболевшем вопросе Страна будет заведена в такой тупик, из которого ее не выведет никакое учредительное собрание.